Глава вторая. «Большинство людей думают о том, как бы спастись или возвыситься, и поэтому с легкостью готово переметнуться на сторону того, кто сильнее». Филипп де Камин. «Складской отсек упал в пяти километрах к востоку», как ни в чем не бывало, сообщил Тихий. На тело фюрера, все еще лежащее рядом с модулем, он даже не смотрел. «Кинг, точные координаты». «60 градусов 14 минут», — отрапортовал чернокожий громила Кинг. Такие, как он, в разнообразных боевиках считать умеют до четырех, а из оружия признают только роторные пулеметы. По одному в каждой руке. Кинг был лучшим в роте радистом, шифровальщиком, специалистом по электронным средствам связи. А если приходилось ему стрелять, от бедра на скидку, попадал в подброшенную монету. С первых дней службы в армии Кинг разрывался между тончайшей электроникой и смертельным изяществом снайперских винтовок. В конце концов электроника победила. Снайперов в роте хватало. Тот же «Пендель», помимо обязательного умения стрелять и попадать, обладал необходимыми для «Снайпера» терпением, внимательностью, способностью ждать до бесконечности и нажимать на курок в тот единственный миг, когда это действительно необходимо. Электронщиков, равных Кингу, больше не было. «Пижон и Джокер, понесете резчика. Пендель в середину. Улоты тоже. Пендель, присмотри за ней. Пуля, зима, вперед с огнеметами». «Ворон, гаты кошмар, замыкающие. Стрелять во все, что движется!» Тихий перешагнул через мертвеца и аккуратно закрыл входной люк. Заблокировал механизм. «Пошли!» «А он?» — нерешительно спросил башка, кивнув на фюрера. «А его без нас едят. Вперед!» Пендель слегка подтолкнул замешкавшуюся улу. «Идем. Если слышишь приказ, его нужно выполнять, а не думать». «Когда ты прикажешь прыгать, я должна прыгать и не спрашивать, как высоко, да?» «Да». «Ну, попало, вздохнула биолог. «Зато живая!» — резонно заметил пендель. «Хватит болтать, выживем, наговоримся». Они перепуганы. Никто пока еще не понял, что происходит, и защищается каждый как умеет. А умеют-то они немногое. Забраться в панцирь, спрятать голову, и пусть все идет, как идет. Они даже благодарны тому, кто отдает приказы. Любые. Главное, самим не думать. «Да, они благодарны. Пока». Рано или поздно все придется как-то объяснять. Ула уже попыталась задавать вопросы, а смерть фюрера раздержит ее ненадолго. В том, что касается опасности, женщины почему-то чувствуют себя особенными, полагают, что им позволено больше, чем другим. Сейчас, однако, не до нее. И не до вопросов, от кого бы они ни исходили. Вон та группа деревьев опаснее, чем выглядит. Еще несколько шагов, и можно открывать огонь. Огонь! Три совершенно безобидных с виду тонкоствольных деревца взорвались пенными брызгами. Четвертая изогнулась беспорядочно хлеща ветками пустоту и соседние стволы. «Они что, живые?» — пуля поудобнее пристроил свой огнемет. «Были», — тихий огляделся. «Вперед, рысью!» Вместо пяти километров пройти пришлось семь. Пройти или пробежать, или прокрасться опасаясь даже дышать. Командир задавал темпы направления. «Идти по прямой не получалось», — даже когда позволяли просветы в зарослях. Тихий руководствовался неудобствами дороги, а какими-то своими ему одному ведомыми соображениями. После первых двух стычек его чутью поверили безоговорочно. Азамат приказывал стрелять по совершенно безобидным с виду деревьям. Несколько раз аж до самой земли приходилось выжигать слой гниющих листьев, а однажды из гранатомета разнесли нагромождение упавших и полуупавших древесных стволов. И всякий раз под личиной растений скрывались живые, хоть и не очень быстрые, твари. То, что прикидывалось буреломом, было и вовсе неописуемым. Оно успело один раз плюнуть, слава богу, ни в кого не попало, и только после заряда плазмы, влетевшего ему точно между жвал, сдохло в корчах. — Это фантастика! — восхитилась улов полголоса, когда они с пенделем проходили мимо останков плюющегося монстра. — Посмотри, видишь, вон там, на ветках. Пендель бросил мимолетный взгляд вверх. Ничего особенного не увидел. Там висит его центральный сегмент, объяснила Ула. Живой, но бесконечностей. Она пыталась атаковать одна только голова, или голова грудь, где-то еще хвост должен. Впереди выстрелили дважды. Вот это, наверное, хвост. Хочешь сказать, нахмурился Пендель, эта здоровенная тварь была только головой, без туловища что ли? «В том-то и дело, ему гранаты вырвала центральную часть, и ее не добили. Думаю, что из этого рано или поздно вырастет новая особь». Пендель выразился, емко и неприлично. «Я же говорю, фантастика. И птиц здесь нет ни одной», — согласилась Ула. «Но главное, непонятно откуда Тихий знает, куда и когда нужно стрелять». «Чует», — объяснил Пендель. «Как?» «Жопой». «Да?» — Ула задумалась и замолчала. Но упавший модуль наткнулись неожиданно. Знали, конечно, где он. Знали, что вот-вот найдут. Но почему-то ожидалось увидеть выжженную, как на месте посадки, землю, поваленные стволы, истекающую зеленой кровью зелень. А складской отсек упал точнехонько в центр широкой просеки. Если и зацепил он в падении деревца другое, так в глаза это не бросалось. Но откуда просека в девственных джунглях? На краю зарослей тихий остановил бойцов. Прислушался. Или принюхался. Постоял несколько секунд в глубокой отрешенности. Потом кивнул. Чисто. И даже дышать как будто легче стало. Дошли. Джокер, осмотрись тут, попросил Тихий. Есть. Джокер прошел вдоль границы леса. Пересек просеку, прошел по пушке с другой стороны. Присел на корточки, Потом опустился на колени и стал ползать, вдумчиво изучая каждый сантиметр под ногами. Соледопыт. Единственный на всю роту. Во взводе и раньше понимали, насколько им повезло, что Джокер оказался именно в их числе. А уж сейчас и здесь он был просто незаменим. Для этого парня джунгли — дом родной. Даже совсем чужие и незнакомые. Синий и Башка вновь взяли на себя патрулирование. Пока не развернут периметр, за лесом надо присматривать. Тихий, конечно, сказал, что здесь чисто, но береженного Бог бережет. Кроме этих двоих, никто больше на Джокера внимания не обращал. Как он работает, видели много раз, а дел хватало. Наблюдать друг за другом некогда. Кинг понимал, что Тихий не дает им времени задуматься. Подумать — это пожалуйста. Солдат должен думать, иначе он быстро умрет. А вот задумываться нельзя. Задумчивость — еще более верный путь к смерти, чем бездумность. Пежона, Лонга и Пенделя Тихий назначил командирами отделений. Работы было предостаточно, тем более, что никто не мог сказать, сколько осталось времени до наступления темноты. Незнакомая планета одинаково опасна и ночью, и днем, однако людям день привычнее, и лучше за день успеть как можно больше. Отделение пенделя устанавливало временный периметр. Кинг менял программы в станковых лучеметах, назначая орудия на стрельбу по всему, что движется. Никаких других команд он задать не мог за недостаточностью данных, а того, что вводили в электронные мозги на Земле, здесь могло не хватить. Отдельно каждой установке приходилось вдалбливать параметры Улы, чтобы пушки не реагировали на ее перемещение. В гексагоне, образованном шестью лучевыми установками, мертвых зон не было, а Тихий распорядился включить режим полной защиты, такой, когда автоматы простреливают всю площадь и за пределами периметра, и внутри него. Разумная мера, учитывая, что на планете водились твари, выскакивающие из-под земли. И хорошо, что параметры остальных бойцов взвода ввели в память орудий еще дома. Поймав себя на мыслях о Були, как о новом солдате, Кинг прервал работу, отыскал биолога взглядом. Она уже развернула походный лазарет и что-то делала там с резчиком. Неплохая замена фюреру. Для немки на складе отыскался комплект формы и броня. Джокеровы запасные, но Джокер не жадный, ему поделиться не жалко. Тем более, что он во взводе единственный, чьи размеры с олеными более-менее совпадают. А в гермошлеме Фройлайн выглядит куда лучше, чем в респираторе. Хотя, конечно, одна баба на два десятка мужиков. Надо полагать, Тихий придумает, как решить эту проблему. Командир. А ведь какой был Тихий? Оба полагающихся по комплекту вертолета, грузовой и разведчик, оказались целы. Собирать первый выпало отделению Лонга. Тихий тестировал двигатель грузовика, ласково договаривался о чем-то с тонкой электроникой машины. Пежон со своими подчиненными проводил посадочную инвентаризацию. Инструкции предписывали ее неукоснительно, а сейчас и здесь ее провели бы и без инструкций. По уму-то, конечно, складской модуль десанта должен был быть укомплектован всем необходимым для первичного выживания практически в любых условиях, но по уму не делалось ничего и никогда. Покойник фюрер мог до бесконечности распространяться на тему именно русской безалаберности, Практика космических полетов показывала, что ни в один рейс не отправлялся еще ни один полностью укомплектованный складской отсек, независимо от того, кто занимался погрузкой. Понятно, что их народу пять штук и того, чего в одном не досчитались, в другом найдется в двух экземплярах, однако на этой безымянной планете недокомплект был не только содержимого складов, самих складов не хватало. Зато установок лазарет оказалось три, а не одна, вопреки инвентарному списку. Одно тут же оприходовало Ула. Тихий распорядился выделить ей в помощь двух человека с пятерки пижона. Тот выругался снова, но негромко, и людей дал. В конце концов, резчикам и вправду следовало заняться как можно скорее. «Периметр установлен!» — рявкнул пендель через всю поляну. В наушниках шлемофона протестующе затрещало. «Займитесь погрузкой», — распорядился Тихий. «Сэр?» — негромко окликнул его Кинг. «Да?» «У нас всего одна большая рация. Можешь что-то предложить?» «Можно попробовать собрать еще парочку, если ты позволишь разобрать на детали пяток хреновен. Ненужных!» Кинг скорчил гримасу, всем своим видом показывая, и насколько не нужны хреновины, и как нет жизни с единственной рацией под рукой. «Когда прибудем на место? Сейчас займись сборкой бортового компьютера в первом грузовике. Нужно скачать туда данные посадки. Видел я на севере скальный хребет, установи точно, где он находится. В горах нам будет уютнее, чем в джунглях. Понял. С рещиком все, доложила Ула, выходя из Лазарета. Тихий кинку ставились на нее. Молча. Я все сделала, белок отступил на шаг, теперь ему нужен только покой. Ах ты вот о чем, тихий покачал головой. Сильно он обгорел. Не очень, все-таки в броне был, но я не врач, так что, не знаю. «Надеюсь, он выживет. Сделать там все равно ничего больше нельзя. Ему в нормальную больницу надо. Или хотя бы полежать неподвижно пару недель. А мы ведь не собираемся здесь задерживаться?» «Не собираемся», — кивнул Тихий, уже думая о чем-то своем. «Посмотри по списку, что в модуле нужно тебе в первую очередь. На одной машине мы все сразу не увезем». «Есть, сэр», — бодро отрапортовала Ула. Содержимое модуля делили по принципу. Необходимо сию секунду, нужно прямо сейчас, обязательно понадобится. В соответствии с этим что-то тут же грузили вертолет, что-то готовили к погрузке, а что-то оставляли в модуле полежать до лучших времен. Она прошла тут недавно, а последний раз проходила часов 10 или 15 назад. Дома я сказал бы точно, а здесь не могу. Это незаметно подошел сзади Джокер со своим следопытским докладом. «Что за она?» — уточнил Тихий. Джокер пожал плечами. «Сколопендра со слоновьими ногами». «С какими ногами?» «Слоновьями. Большая такая, знаешь?» «Не знаю», — терпеливо сказал Тихий. «Не видел». «Хочешь сказать, что здесь прошла скалопендра размером со слона?» «Да, недавно. Она здесь всегда ходит и всегда в одну сторону. Между прочим, модуль она не сразу, но своротит. Пойми это в виду». — Поимею. Вступай к пенделю, ты в его отделении. Джокер молча развернулся и направился к складу. Тихий задумчиво смотрел ему вслед. «Нашел — Нашел! — сообщил Кинг, выглядывая из кабины, где он возился с переустановкой бортового компьютера. — Отсюда, на северо-запад, около полутора тысяч километров. Там плато есть, так до его центра 1466 километров, 102 метра, в сантиметрах не надо. — вежливо прервал Тихий. — Займись рацией. Понял. Жизнь во временном лагере била ключом. Время от времени оживали лучеметы на периметре. Несколько секунд продолжалась стрельба, потом вновь наступала тишина. Лес проявлял активность, но люди ее увидеть не успевали. Собственно, никто и не стремился. Тихий протестировал двигатель грузовика и сейчас молча вздыхал над разобранным вертолетом-разведчиком, который не попал в категорию предметов первой необходимости, да и вообще был слишком велик для перевозки. Его придется собирать здесь, на месте, и идти на плато своим ходом. А она проходит здесь всегда в одну сторону и достаточно регулярно, чтобы на просеке не успело вырасти даже самое махонькое деревце. Значит, кому-то нужно будет остаться тут на ночь подготовить к погрузке все, что останется, и собрать второй вертолет. На это хватит одной пятерки. Кого отправить в горы первой партии? Обстоятельного Пенделя или сообразительного Азата? Нет, не Пенделя. Его в любом случае нужно оставлять. Он самый дисциплинированный. А самому нужно лететь. Разбить лагерь на новом месте – дело куда более сложное, чем свернуть этот, временный». Здесь действительно тихо, во всяком случае, пока тихо. А что ожидает в горах, неизвестно. Там, конечно, лучше. Чутье подсказывает, что там лучше, а чутью верить стоит. Но лучше не означает полной безопасности. Ох, как не хочется бросать легкий вертолет. Славная такая машинка, подвижная, послушная. «Тихий!» — снова заблажил Кинг. «Тихий! Я сос поймал!» Бойцы, как по команде, бросили работу. Обернулись к грузовику. Кто-то... Костыль, кто же еще? Даже направился было в ту сторону. «В чем дело?» — негромко осведомился у него Тихий. «Внеплановый перекур?» «Так ведь...» «Продолжить погрузку!» — рявкнул Тихий. Костыль аж присел. Тут же подхватил ящик со строительными блоками и зарысил к вертолету. «Что там?» — Тихий подошел к Кингу. «Пилот!» — оскалился негр. «Сидит в лесу. Его съесть хотят. Сейчас я его на тебя переключу». Он пробежался пальцами по кнопкам. «Лови!» «Майор фон Нарбе, авиагруппа покровителя. С кем я говорю?» Услышал Тихий. «Сержант Азамат Рахматуллин, десант». «Я его запеленговал, в лес Кинг. Он в сорока километрах отсюда. Десять градусов две минуты». «У вас есть возможность вытащить меня из этой дыры, сержант?» Холодно поинтересовался невидимый пилот. «Вертолеты или вездеходы, чтобы сюда добраться?» «Есть вертолет. Там найдется, где сесть?» Пауза, заполненная ровным потрескиванием. «Боюсь, что нет. К тому же тут кишмяки шат какие-то ублюдочные насекомые, самые маленькие размером с ротвейлера». «Понятно». Тихий на секунду задумался. «Генератор поля на вашей машине работает?» «Пока да». «Нам придется расчистить место. Поле выдержит?» «Вы имеете в виду, выдержит ли оно вакуумную бомбу и напалм?» «Нет, всего лишь кислоту и несколько шоковых гранат». Надеюсь, в любом случае лучше сгореть, чем быть съеденным. Вертолет будет у вас через 10 минут. Приготовьтесь. Еволь, конец связи. Тихий направился к вертолету. Прекратить погрузку, скомандовал на ходу. Ула, пижон, летите со мной. Ула, захвати аптечку. Кто там? спросила биолог, забираясь в кабину грузовика. Пилот, поморщился тихий. Немец. Правда? Правда. Он пробежался по показателям топлива, проверил бортовое вооружение. Кто-то очень скромный назвал Ми-40 грузовиком. Эта летающая крепость в одиночку могла брать некрупные города, походя снося зенитные комплексы. Неповоротливо, но это как летать. Хотя, конечно, К-190 Мурена, сдержанная именуемая в документах разведчиком, куда более маневрена. На ней при желании можно любые фигуры высшего пилотажа выполнять. Огромные лопасти завертелись, набирая обороты, и махина вертолета снялась с места легко, как бабочка. «Надеюсь», — пробормотал пижон, застегивая ремни, — «летающих монстров здесь не водится?» «Водится», — спокойно сообщила Ула, — «во всяком случае должны водиться». «Зачем бы еще, по-твоему, я потащил тебя с собой?» — поинтересовался Тихий. «Для компании», — огрызнулся пижон сверху джунгли как им и положено казались сплошным упругим зеленым полем просеки вроде той на которую упал складской модуль если и были то с воздуха не отслеживались тихий как по ниточке вел машину по указанным кингам координатам пижон таращился вокруг с неудовольствием отмечая далеко на горизонте висящие в небе точки при рассматривании их сквозь прицел выяснилось что точки эти довольно крупные с размахом крыльев метров по пятнадцать ящеры Они походили на птеродактилей, только Азат, убей бог, не мог припомнить, были ли на земле птеродактили таких размеров, и вообще, позволено ли таким тварям летать. Велик был соблазн выцелить хотя бы одну зверюгу и проверить ее на прочность ракетой, но Тихий приказа стрелять не отдавал, а самовольные действия могли привести к последствиям весьма плачевным. Пежон был из тех, кто учится на чужих ошибках, и ошибка фюрера послужила ему хорошим уроком. «Здесь», — буркнул Тихий. Вертолет завис над черным пятном, не особо заметным на фоне темной буйной зелени джунглей, однако при внимательном рассмотрении все же выделяющемся. «Пижон, сейчас мы зальем здесь все кислотой, и когда зелень сдохнет, ты спустишься вниз, подстрахуешь майора и поможешь ему забраться в машину». «А может, напалмом? Давненько не пробовал я жареных пилотов», — мечтательно пробормотал Пижон. «Отставить напалм», — Тихий включил рацию майор как слышите слышу вас хорошо тут же отозвался немец ну и ревет же ваша махина приготовьтесь мы почистим тут и сбросим вам трос сможете забраться по нему в машину а у меня есть выбор нет значит смогу хорошо отбой вертолет спустился ниже пошел над самыми кронами заливая деревья кислотой сочная зелень на глазах жухла съеживалась осыпалась почернев оголяя ветви Теперь болит было видно и отсюда. Он лежал на земле, прижавшись к ней днищем. То ли не успел пилот выпустить шасси, то ли они ушли глубоко в толстый слой прели. «Красиво!» — ожила рация. «Но тут еще шевелится. По-моему, снова сползаются». «Гранаты переживете?» — уточнил Тихий. «Шоковые, да. Что-то серьезнее не думаю». «Обойдемся шоковыми», — пообещал сержант. «Пижон, готов?» «Готов. Ну, поехали». Когда грохнула последняя граната, вертолет опустился еще немного. Разматываясь, вниз полетел трос и завис, касаясь колпака болида. «Пижон» стартовал секундой позже. Остановился на полпути между землей и машиной. «Майор?» Надо отдать пилоту должное. Вряд ли у него был большой опыт эвакуации с земли на небо, однако сделал он все быстро и четко. «Пижон» оглядывался, готовый стрелять на любое движение. Трос, на котором висел фон Нарбе, очень скоро поравнялся с десантником. «Хватай его!» — рявкнул Тихий. Пижон облапил пилота. Рядом с ними показалось, что в миллиметрах прошелестела ракета. Услышать взрыв они не успели. Тихий дернул машину в сторону и вверх, и Пижон с фон Нарбо влетели в открытую дверь, словно шарик в чашку бильбаке. «Циркачи, хреновы!» — немец бросил взгляд на Улу и воздержался от дальнейших комментариев. «Спасибо за ракету особенно!» Доложите обстановку, сержант. Кстати, кто из вас сержант? Сержант Рахматуллин, это я, тихий не взглянул на майора. А вот он, кивок на пежона, расстегивающего страховку, сержант Хайрулин. Улык Нахталь, биолог. Что же до обстановки, майор, то если для своих я сержант, для вас, видимо, буду полковником. Возражение можете оставить при себе, или пойдете дальше пешком. Разумно. Фон Нарбы сел позади пижона. И значит, все еще хуже, чем я думал. «Сколько вас, выживших?» «Взвод». «Вы что, во время прыжка в модуле сидели?» «Просто успели», — Тихий пожал плечами. «Повезло». «Да уж», — скептически пробормотал пилот. «Мы тут все счастливчики. Кстати, машина моя цела, ее только дозаправить, и она снова сможет летать». «Хорошо», — кивнул Тихий. «Но пока у нас других дел хватает». «Очередная белокурая бестия», — пробурчал пижон по-татарски. «Везет нам на них». «Был фюрер, теперь этот. На двадцать человек не так уж и много». «Ага, а ты?» — Пижон сморщил нос. «А я причем? «В зеркало посмотрись. Мы как высадились, ты на себя не похож. Был человек как человек, а сейчас с тебя плакаты Орлы Скорце не рисовать можно. С татарина-то? Да если бы!» «Ты даже не потомок Нибелунгов сейчас. Ты за предка Нибелунгов сканаешь. Откуда что взялось? Даже ростом стал выше, а уж рожа-то... Не твое это лицо!» Знаешь, когда я тебя таким видел? Нет. На вести. Слушай, Азат, тихий нахмурился. Не маленький ведь должен понимать. Мы все на пределе. Ты сейчас тоже не красавец. Уж во всяком случае, не тот хлыщ, которого мы в новостях по шестому каналу наблюдали. Все, забудь. С вашего позволения, сержант Сэр, у меня есть еще несколько вопросов. Я сказал, забудь. Тихий, здесь никого нет, так что за подрыв дисциплины ты мне ничего не впаяешь. В трюм. Рысью! Тем же спокойным тоном скомандовал Тихий уже на английском. Двадцать отжиманий. Но понял. Азад выбрался из кресла, прошел мимо фон на и Улы, проводивший его удивленными глазами, из полупустого трюма голос его прозвучал гулко: Тихий, ну ты зверь! Как здесь отжиматься? Быстро! Машина чуть тряхнула, или тебе посчитать. Я не умею, когда трясет. Чему тебя учили полтора года! зарычала замат, вновь чуть встряхивая вертолет. Сорок отжиманий! «Я...» yeah. «Сто!» «Приступай, я считаю». Оставшееся до посадки время Тихий спокойно, монотонно, но довольно быстро вел отчет. В шлимофоне отдавалось тяжелое дыхание Пижона. На счет сто вертолет коснулся земли. «Герой!» — хмыкнул Тихий, когда взмокший зад выбрался из трюма. «Иди, представь майора остальным, ты это умеешь». «Как его там?» — уточнил Пижон, вытирая вспотевшее лицо. «Фон кто?» «Фон Нарбе» без эмоций напомнил пилот. Дитрих фон Нарбе, по прозвищу Гот. «Что ж ты раньше не сказал?» Сердито спросил Азат и шмыгнул носом. Год и будешь, без всяких там фонов. Ай да, пойдем уже!»